Глава восьмая. Касим мертв. Я повторял это снова и снова, но ощущение, что что-то не так не проходило. Он больше не вернется, не поднимет руку на зумрад, не заставит ее дрожать от одного взгляда, не будет прятаться в тенях, дожидаясь момента, чтобы снова причинить ей боль. Она больше никогда не проснется ночью в страхе, думая, что он рядом, он больше не сможет запугивать ее ломать заставлять бояться все кончено, но почему внутри все еще глухо навсегда выдохнул джалил я сжал кулаки, жаль что меня там не было сказал не глядя на братьев тишина в комнате сгустилась я почувствовал на себе взгляд рашида, но не поднял головы если бы ты был там ты бы не спас ее наконец сказал он я резко поднял глаза «Ты сделал главное», — продолжил он спокойно. «Если бы ты остался, возможно, убил бы его раньше, но тогда...» Он мне договорил. «Но мне и не нужно было. Я бы не нашел ее». Я глубоко вдохнул, пытаясь разогнать глухую тяжесть в груди. «Хороший выбор, да? Оставить сестру, чтобы спасти незнакомку». «Ты оставил ее не одну», — вмешался Алим. «Она была с нами». Я кивнул. Логика в этом была, но легче не становилось. Я поднялся, подошел к окну и посмотрел в ночь. В одном из окон едва мерцал свет. Она. Сутки без сознания, новый дом, новые люди, страх, который не исчезает. Я не знал, спит ли она или сидит, обхватив колени, боясь сомкнуть глаза. Я знал этот страх. Когда ты так долго живешь в страхе, он не исчезает за один день. «Она боится», — произнес я вслух. Рашет тяжело выдохнул. «Это нормально, она прошла через ад». Я жал челюсти. «Да, но она не верит, что все закончилось». «Ее нельзя торопить», — заметил Алим. «Я и не собираюсь». Я провел ладонью по лицу, ощущая усталость, но отмахнулся от нее. «Что теперь?» — спросил Джалил. Я повернулся к братьям. Рашет поднялся, скрестив руки на груди. «Они ведь не оставят это просто так», — сказал он. «Скоро они явятся сюда». Я напрягся. «Ты думаешь, они пойдут за ней? Они не потерпят, что кто-то посмел вмешаться». Тяжелая тишина повисла в комнате. Я знал, что он прав. Вопрос был не в том, придут ли они. Вопрос был в том, когда. Шаги на лестнице заставили меня поднять голову. Зумрад вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Я встретился с ней взглядом. «Как она?» Она на секунду задумалась. «Лежит». В ее голосе было что-то... «Странная». «Что-то не так?» Замрат посмотрела на меня, потом напротив. «Она ничего не ела, почти не говорит». «Она в порядке?» — спросил Алим. Замрад кивнула. «Да, просто она еще не поняла, где находится». Это было ожидаемо. Сутки без сознания, новый дом, новые люди, страх, который не уходит. Я кивнул. «Как ее зовут?» Замрат покачала головой. «Она не сказала?» В комнате царилась тишина. Я сжал челюсти, она была в нашем доме, но мы даже не знали ее имени. Я поднялся. Тогда спросим. София. Я была здесь уже второй день. Сначала я не осознавала этого. Сутки прошли в полусознании, провалы, отрывочные звуки, голоса, боль. Теперь же, когда голова немного прояснилась, пришло понимание. Я жива. Я не знала, где нахожусь. Не знала, что за дом, кто эти люди, почему я здесь. Но самое страшное, я не знала, сколько еще мне осталось. Я лежала на кровати, вглядываясь в темный потолок. Голова гудела, мысли путались, но одно было ясно — это ненадолго. Они найдут меня, мои братья. Я знала их, знала, как они мыслят, что для них значит честь, какой позор я им принесла. И я знала, что они не оставят это просто так. Меня искали. Они ворвутся в этот дом. Неважно, кто здесь живет, сколько здесь людей. Они заберут меня, сделают то, что должны были сделать той ночью. Я боялась этого. Но еще больше я боялась тех мужчин, что жили здесь. Я не знала их, не знала, зачем они меня спасли, и не знала, чего от них ожидать. Но я знала одно — мужчины всегда чего-то хотят. Я сжалась, укрываясь одеялом до самого подбородка, затаив дыхание от каждого звука за дверью. «А что, если кто-то из них войдет? Мысли метались, обжигая сознание. Я не понимала, что хуже — оказаться снова в руках братьев или остаться здесь. И тут раздался стук в дверь. Я резко открыла глаза, сердце подпрыгнуло в груди. «Мужчины!» Они пришли. Дверь не открылась сразу. Стук был аккуратным, без настойчивости. «Можно войти?» Это был голос женщины. «Зумрад». Я медленно выдохнула. «Да!» Хрипло ответила я. Дверь открылась, и она вошла первая, но я успела заметить, за ней кто-то был. Тени, высокие, массивные. Я напряглась. Она присела рядом на край кровати и заглянула в лицо. «Как ты?» Я молчала. Она не стала давить, но после секундной паузы тихо сказала. «Мы пришли познакомиться». Я непонимающе моргнула. «Мы?» Она чуть повернула голову к двери, и... Они вошли. Один, второй, третий. Четвертый. Четверо мужчин. Я почувствовала, как сердце сжалось от ужаса. Я не успела даже среагировать, просто вжалась в подушку, словно это могло меня защитить. Они остановились. Никто не подошел ближе. Я посмотрела на них, на их лица, но они были не такими, как я ожидала. Ни холодными, ни злыми. Простыми, спокойными, добрыми. «Привет!» Первый с крепкими плечами и тяжелым взглядом слегка кивнул. Я сглотнула. Я Рашид. Он сделал шаг в сторону и следующий заговорил. «Алим!» «Джалил!» — спокойно произнес третий. Я не успела перевести взгляд, как последний, самый молодой, усмехнулся, склонив голову чуть в сторону. «Бэка!» Его голос прозвучал мягче, чем у остальных, но в нем скользнула нотка игривости. Я посмотрела на него. Он был другим. Мягкие черты лица, чуть приподнятые уголки губ. Цепкий взгляд, который буквально схватил меня, заставляя замереть. И только теперь я осознала, что это он. Он меня спас. Этот мужчина вынес меня из леса, закрыл от смерти своим телом и сейчас стоял передо мной. Теплый жар прошелся по телу, но я тут же отдернула себя с переводя взгляд на покрывало. Но было поздно. Я уже почувствовала что-то. «Не бойся», — сказал Рашид. «В этом доме ты под защитой. Никто не причинит тебе вреда добавил Алим. «Мы пришли, чтобы ты знала, что здесь ты в безопасности», — продолжил Бэка, и его голос снова скользнул по мне. Я не понимала, я ждала другого, грубости, требований, силы, но они просто говорили, не приближались, не давили. «Мы хотели бы знать, как тебя зовут», — сказал Джалил. Я сглотнула сжимая край одеяла. «Назвать свое имя?» Я чувствовала, как все смотрят на меня, но не с ожиданием, а с терпением. Как будто действительно хотели узнать. Я нервно выдохнула. «С... София?» «София», — повторил Рашид Кивая. «Хорошее имя». Но я не смотрела на него. Я смотрела на Беку. Он тоже смотрел, но не так, как все. Чуть прищурена, с легкой ухмылкой, но в глазах что-то теплое. Почему он смотрит на меня так? Я отвела взгляд, чувствуя, как внутри что-то сжимается в тугой комок. Они действительно пришли просто познакомиться? Отдыхай, сказал Бэк, кивая в сторону подушки. Мы не будем мешать. Я не знала, что сказать. Они все просто вышли. Я слушала их шаги, тяжелые, но спокойные. Дверь мягко закрылась, я осталась одна, но внутри все еще горело. Я прижала ладонь к груди, чувствуя, как сердце бьется не так, как раньше. Он меня спас. Я знала, что должна бояться, но почему тогда в груди этот странный жар? София. Прошло три дня. Я не считала их сознательно, но каждое утро, когда открывала глаза и понимала, что все еще здесь, что меня не забрали, что не было ни грубости, ни жестокости, внутри что-то медленно сдвигалось. Зумрад приходила ко мне каждый день. Она помогала мне умываться, приносила еду, сидела рядом, даже когда я молчала. Она не задавала вопросов, не требовала ответов. Она просто была рядом. И это почему-то было страшнее всего. Я привыкла к крикам, к боли, страху, Я знала, что такое выживание, знала, как спрятаться, как сжаться в комок, как быть незаметной. А здесь? Здесь никто не требовал, чтобы я боялась. Это сбивало с толку. Я все еще ждала удара, даже когда сидела за столом и пила теплый отвар, который она принесла. «Он помогает от головной боли», — сказала она, улыбаясь. Я молча кивнула, делая медленный глоток. горячее, травяное, горьковатое, но неприятное. «Сегодня лучше?» Я снова кивнула. Она смотрела на меня тепло, спокойно. Я чувствовала, что она ждет, ждет, когда я заговорю первой. Я опустила взгляд в кружку. «Ты всегда так ухаживаешь за чужими людьми?» — сорвалась у меня. Я тут же удивилась сама себе. Это был первый раз, когда я сама заговорила. Зумрат улыбнулась, будто и ждала этого момента. «Ты не чужая?» — ответила она. Я фыркнула, но не грубо. «Скорее...» «С непониманием». «Мы с тобой виделись до этого?» Она покачала головой. «Нет». «Тогда почему?» Я подняла глаза. Она смотрела мягко, но в этом взгляде было что-то твердое, непреклонное. «Потому что ты теперь здесь?» — просто сказала она. «И я не оставлю тебя одну». Что-то сжалось внутри. Я хотела ответить, но вместо этого просто накрыла кружку ладонями, чувствуя, как тепло согревает пальцы я никогда не знала что значит быть не одной к вечеру я снова сидела в постели укрывшись одеялом но уже не так плотно как в первый день я наблюдала за зумрад которая складывала чистую одежду на стул и сама не заметила как выдохнула они найдут меня она замерла но не удивилась кто я сжала пальца братья она медленно развернулась села на край кровати расскажешь Я долго молчала, я не хотела говорить, но слова сами пошли наружу. Мой отец решил выдать меня замуж. Зумрад не прервала меня, не задала ни одного вопроса. Она просто слушала. «За человека, который был мне в отцы. Старик, богатый вдовец!» Я сглотнула, чувствуя, как в груди нарастает тяжесть. Я отказалась. Я ждала реакции, шока, ужаса, осуждения, но Зумрад только мягко кивнула. И что было дальше? «Братья сказали, что я опозорила семью». Голос дрогнул. «Что я не имею права отказывать». Я сжала одеяло. В день нашей свадьбы я... Я замолчала. Зумрад терпеливо ждала. Я набрала в грудь воздуха, сжала челюсти. Я сбежала. Это прозвучало тише, чем я хотела. Будто сама не могла поверить, что смогла ослушаться. Но ведь смогла. Я посмотрела на нее, ожидая... Чего? Но в ее глазах было только одно понимание. Я тяжело выдохнула, ощущая, как в груди разливается странная слабость. Я никогда никому этого не рассказывала и не думала, что когда-то решусь, но почему-то с ней было проще. Я опустила взгляд. «Все равно они найдут меня», — Зумрат качнула головой. «Нет». Я вздрогнула, подняла на нее глаза. «Ты здесь под защитой, София». Она сказала это так твердо, что я на секунду захотела поверить. Я смотрела на нее, хотела спросить, почему ты так уверена, но вдруг поняла, кого она имеет в виду. И перед глазами тут же вспыхнул его взгляд. Теплый, прищуренный, и внутри что-то снова дрогнуло. Бэка. Я не любил утро. Точнее, не любил, когда его портят. А сегодняшний день с самого начала сулил что-то нехорошее. Я не сразу услышал шум. Сначала просто почувствовал, что-то не так. А в доме все было тихо, но тишина казалась натянутой, как струна, готовая лопнуть. Потом приглушенные голоса. А потом уже открытая, неприкрытая ничем наглость. «По какому праву вы держите здесь нашу сестру?» Я только вышел в коридор, но уже понял, что утро будет весёлым. Я вышел на крыльцо, и первое, что увидел — их лица. Чужие мужчины, злые, растрепанные, с перекошенными от гнева лицами, но больше всего меня повеселило другое — синяки. Крупные, фиолетовые, почти черные. Один из них стоял с заплывшим глазом, другой держался за ребра, третий вообще выглядел так, будто ему тяжело дышать. Но «Ну, здравствуйте!» — я медленно улыбнулся. «Узнаю свою работу!» — протянул я, прислоняясь к косяку двери. Они почернели от ярости. «Ты! Я!» подтвердил я, скрестив руки на груди. Один из них, самый старший, видимо, самый главный в их шайке, сделал шаг вперед, выставляя перед собой руку. «Мы приехали за сестрой», — я фыркнул. «Вы ее не заберете?» «Это не тебе решать», — его голос сорвался на хрип. «Мы уже сообщили в полицию, а не с нами». Я приподнял брови и тут только заметил людей в форме, стоящих чуть позади. «Ого, значит, пришли серьезно». Я медленно перевел взгляд на Рашида, который стоял рядом со мной. Руки за спиной, выражение лица — абсолютное спокойствие. Но я видел, он был зол. «Вы обвиняете нас в похищении?» — ровно спросил он. «Вы забрали нашу сестру». «Вы пытались ее убить». Тишина. На лицах этих ублюдков мелькнуло раздражение. «Это не ваше дело», — процедил один из них. «Она наша сестра». «Мы решаем, что с ней делать». Я чуть склонил голову. «Значит, убить — это нормально?» «Это традиция!» Я выдохнул, покачав головой. «Сволочи!» «Вы не заберете ее?» — повторил Рашид. «По какому праву?» — старший прищурился. «Она нам принадлежит». «В этом-то и проблема. Я не знаю, что именно случилось в этот момент. Не знаю, почему это было таким очевидным, но в какой-то момент я понял» они не уйдут, они не оставят ее в покое, они не остановятся». И тогда слова вырвались сами. «По праву мужа». Я не осознавал, что сказал это вслух, пока не почувствовал, как все взгляды устремились на меня. Рашид медленно повернул голову, Алим моргнул, Джалил даже улыбнулся. «Братья Софии...» Они ошалело вылупились. «Чего?» — переспросил старший. Я выдохнул, но уже не мог отступать. «Я женюсь на ней». Слова, сказанные громко, четко, они ударили по этим ублюдкам сильнее, чем мои кулаки в тот вечер. «Ты врешь! «Нет!» Я чуть склонил голову. «Мы объявили никях!» Тишина. Полиция стояла в нерешительности, потому что они не могли ничего сделать. Она не была больше их сестрой, она была моей женой. С этой секунды, с этого слова. И они ничего не могли с этим поделать. Я видел, как их разрывало от ярости. Как же это было приятно. «Ты врешь! Я знал, что этот момент наступит, но наблюдать, как их корежат от бессилия, было отдельным удовольствием. «Ты просто хочешь оставить ее у себя», — старший брат Софии сжал кулаки. «Где документ, подтверждающий, что она твоя жена?» Я не моргнул, но внутри что-то дрогнуло. «Документ. Я не учел этого. Чёрт. Я выдержал паузу». Затем спокойно ответил. «Он еще не готов». Я сказал это с таким видом, будто так и должно быть, но чувствовал, как за спиной расшить напрягся. Секунду было тихо, а потом они заорали. «Лжец! Ты сказал это, чтобы нас обмануть! Ты думал, что мы поверим?» Они орали, плевали злобой, грозили судом, богом и всей родословной до десятого колена, но я только спокойно смотрел. Потому что я уже знал, что делать. Я медленно достал телефон, приложил его к уху и набрал Мулу. «Ассаламу алейкум!» Голос в трубке был хриплым, но удивленным. «Бэка?» «Валейкум асалам! Ас Я перехватил телефон удобнее. «Мне нужен никях прямо сейчас!» Тишина. Затем короткий смешок. «Ты что, с ума сошел? «Приедешь?» Мула молчал. Я слышал, как он размышляет. «Ты хоть знаешь, что делаешь?» «Да». Я чувствовал взгляды всех. Рашид, Алим, Джалил, Зумрат, выглядывающая из дома с расширенными глазами, братья Софии, которые уже не знали, как реагировать. Я сам не знал, как реагировать, но я знал одно. Если я не сделаю этого, они ее заберут, и я не мог этого допустить. «Ладно», — сказал Мула после долгой паузы. «Я еду». Я отключил телефон. И только потом понял, что в груди глухо стучит сердце. Я посмотрел на Рашида, он вздохнул. «Ты уверен?» Я сглотнул и солгал. Да. Мула приехал через сорок минут. За это время никто не сдвинулся с места. Братья Софии кипели от злости, но молчали, потому что им нечего было сказать. Я стоял, засунув руки в карманы, пытаясь не показывать, что у меня гудит череп от осознания. Я собирался жениться. Я, Бека, который всю жизнь говорил, что никогда не женится, который смеялся над Рашидом, когда тот говорил о серьезности брака я твою ж мать когда мула вышел из машины он сразу направился ко мне бэка он посмотрел внимательно словно хотел заглянуть в голову ты точно понимаешь что делаешь я почувствовал как застыло горло понимаю ли нет но у меня нет выбора я медленно кивнул я хочу заключить никях братья София отшатнулись ты не можешь я могу отрезал я Мула посмотрел на меня еще раз, потом выдохнул. «Хорошо». Я услышал, как Зумрат резко втянул воздух, но самое главное, я почувствовал чей-то взгляд. Я медленно развернулся. «София». Она стояла в дверном проеме, бледная, шокированная. Ее темные глаза расширились, губы чуть приоткрылись. Она слышала, она поняла, и я видел в ее взгляде бурю, страх, недоверие и что-то еще, чего я не мог понять. Я смотрел на нее, она смотрела на меня, и я понял, эта девушка сейчас решит мою судьбу.